Глава девятнадцатая «Когда Вениций кончил читать письмо, в библиотеку неожиданно проскользнул неоповещенный Хилон, потому что слугам было приказано пропускать его без доклада во всякое время дня и ночи. «Пусть, божественная мать твоего великодушного предка Энея», — сказал он, — «будет милостиво к тебе, господин, как был милостив ко мне, божественный сын Майи». «В чем дело?» Спросил Винницей, вскакивая с кресла, на котором сидел. Хилон закинул голову вверх и сказал, «Эврика!» Молодой Патриций был так взволнован, что долго не мог сказать ни слова. «Ты видел ее?» — спросил он, наконец. «Я видел Урса, господин, и я говорил с ним». «И ты знаешь, где они скрываются?» «Нет, господин. Другой на моем месте из самолюбия дал бы понять Лигийцу, что угадал, кто он такой». Иной старался бы выпытать, где он живет, и, наверное, получил бы в ответ либо удар кулаком, после чего все мирские дела стали бы ему безразличны, либо возбудил подозрение великана и для девицы поискали бы той же ночью какого-нибудь еще более скрытого убежища. Я поступил не так, господин. С меня достаточно знать, что Урс работает у мельника Дэма, близ хлебных складов. Потому что теперь любой из твоих верных рабов может утром пойти за ним и открыть их тайное убежище. Я приношу тебе, господин, уверенность, что если Урс здесь, то и Божественная Лигия в Риме. А кроме того, известие, что сегодня ночью она, наверное, будет в Астриануме». «В Астриануме? Где же это? Старые катакомбы между Соларийской и Номентанской дорогами». «Верховный жрец христиан, о котором я уже говорил тебе, господин, и которого ожидали значительно позже, приехал, и сегодня ночью будет крестить и поучать на этом кладбище. Они скрывают свое учение, потому что, хотя и нет эдиктов, запрещающих его, население их ненавидит, и потому они должны быть осторожны. Сам Мурс говорил мне, что все без исключения христиане соберутся сегодня в Астриануме». Потому что каждый хочет видеть и слышать того, кто был первым учеником Христа и которого они зовут его посланником. Так как у них и женщины, и мужчины вместе слушают поучения, то из женщин не будет, пожалуй, одна лишь помпония, потому что ей нечем было бы оправдаться передавлом, который придерживается старых римских обычаев, требующих, чтобы женщина не покидала ночью своего дома. Но Лигия, которая находится на попечении Урса и старейшин общины, пойдет, конечно, вместе с другими женщинами. Венеций, который жил в последнее время лихорадочной надеждой, теперь, когда надежда, казалось, осуществилась, почувствовал вдруг такую слабость, какую чувствует человек после чрезмерно тяжелого путешествия у самой почти цели. Хелон заметил и решил воспользоваться этим. «У ворот стоят твои люди, господин, и христиане знают об этом. Но им и не нужны ворота, они пройдут по берегу Тибра, и хотя это значительно дальше, желание видеть великого апостола заставит их сделать лишний кусок дороги. У них тысячи способов проникнуть за стены. В Астриануме ты, господин, найдешь Лигию. Если же по очечаенье она не придет, то, наверное, будет Урс». «Потому что он обещал мне убить там главка. Он сам сказал мне, что совершит это. Слышишь ли, благородный трибун? И вот ты пойдешь за ним следом и узнаешь, где живет Лигия. Или же велишь схватить его своим людям как убийцу и вынудишь у него признание, где скрыл он Лигию. Я свое сделал». Другой на моем месте сказал бы тебе, господин, что выпил с Урсом десять бочонков лучшего вина, прежде чем выведал у него тайну. Иной уверял бы, что проиграл ему тысячу сестерций в кости, или же купил у него это известие за две тысячи сестерций. Знаю, что ты вернул бы мне это вдвойне, но, несмотря на все это, раз в жизни... Я хотел сказать, как всегда в жизни, я буду честным, так как верю что, по словам великодушного Петрония, все мои расходы и надежды твоя щедрость превзойдет во сто крат». Вениций, который был солдатом, привык не только принимать быстрые решения, но и действовать. Тотчас овладел собой, поборол минутную слабость и сказал, «Ты не ошибешься в моей щедрости, но прежде пойди со мной в Астрианум». «Я? Пойду туда?» Хелон не имел ни малейшей охоты идти с Венецием. «Я обещал тебе благородный трибун указать, где находится Лигия, но не брался похищать ее. Подумай, господин, что со мной будет, если этот лигийский медведь, убив Главко, догадается, наконец, что убил его напрасно? Не сочтет ли он меня, совершенно, впрочем, неправильно, виновником совершенного преступления?» «Помни, господин, что чем больше человек-философ, тем труднее ему отвечать на глупые вопросы простаков. Что же сказал бы я ему, если бы он спросил меня, зачем я клеветал главка? Однако если ты думаешь, что я обманываю тебя, то вот что я скажу. Заплати мне лишь тогда, когда я укажу тебе дом, в котором живет Лигия. А сегодня дай мне небольшую часть от твоей щедрости». «Чтобы в случае, от чего дохранят тебя боги, если с тобой произойдет что-нибудь, я не остался бы совсем без награды. Сердце твое никогда не было бы спокойно в таком случае». Вениций подошел к ящику, стоящему на мраморном пьедестале, называемому «Ареа», и, достав оттуда кошелек, швырнул его Хилону. «Это скрупулы», — сказал он. «Когда же Лигия будет у меня в доме, ты получишь такой же, наполненный динариями». «О, Юпитер!» — завопил Хилон. Но Вениций сдвинул брови. «Ты получишь здесь пищу, после чего можешь отдохнуть. До вечера отсюда не выйдешь. Когда наступит ночь, ты поведешь меня в катакомбы». На лице Хилона некоторое время написан был страх и колебание, потом он успокоился немного и сказал... «Кто может противиться тебе, господин? Прими слова эти как доброе предсказание, как принял их наш великий герой в храме Аммона. А меня эти скрупулы, он помахал кошельком, несколько утешили, не говоря уж о том, что придется провести время в твоем обществе, которое для меня является источником счастья и радости». Вениций прервал его с нетерпением и стал расспрашивать о подробностях разговора с Урсом. Для него стало ясно, или сегодня ночью будет наконец открыто место пребывания Лигии, или же ее самое можно будет захватить на обратной дороге из Астрианума. При мысли об этом Вениция охватывала безумная радость. Теперь, когда он был почти уверен, что найдет Лигию, Гнев против нее, который жил в его душе, исчез. За эту радость он готов был простить всю ее вину. Думал лишь о ней одной, как о дорогом и желанном существе, и у него было такое чувство, что она возвращается после долгого путешествия. Ему хотелось призвать рабов и велеть ему брать дом зеленью. В эту минуту он не сердился даже на Урса, готов был всё всем простить. Хилонг, которому, несмотря на его услуги, чувствовал до сих пор отвращение, впервые показался ему человеком забавным и непохожим на других. Дом стал уютнее, у Вениция просветлели глаза, прояснилось лицо. Снова почувствовал он молодость и радость жизни. Мрачное страдание мешало ему осознать, как велика любовь его к Лигии. Он понял это лишь теперь, когда явилась надежда найти ее. Просыпалась любовь к ней, как просыпается земля весной, пригретая солнцем. Но теперь страсть его была менее слепой и дикой, а потому радостной и нежной. Он чувствовал в себе безграничную энергию. Он был убежден, что стоит увидеть Лигию собственными глазами, и тогда ее не отнимут больше у него все христиане всего мира и даже сам Цезарь. Хилон, к которому вернулась смелость при виде радости Вениция, снова заговорил и стал давать советы. По его мнению, дело еще не следовало считать выигранным, и нужно соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не погубить и того, что было сделано. Он умолял Венеции не похищать Лигеи в Астриануме. Они должны отправиться туда с капюшонами на головах, с закрытыми лицами, и удовольствоваться осторожным наблюдением из какого-нибудь темного угла. Когда увидят Лигию, самое лучшее издали следовать за ней, посмотреть, в какой дом войдет она, и лишь на другой день утром явиться с большим числом рабов, окружить дом и взять ее. Так как она заложница и, собственно говоря, принадлежит Цезарю, то можно сделать это без нарушения закона. В случае, если они не увидят ее в Астриануме, то они пойдут за Урсом, и результат будет тот же бы явиться с большим числом рабов невозможно, потому что они легко могли бы обратить на себя внимание, и тогда христианам стоило лишь погасить светильники, как они и сделали при похищении Лигии, чтобы все успели попрятаться в темноте и одним им известных скрытых тайниках. Теперь им нужно вооружиться, а еще лучше взять с собой двух верных и сильных рабов, чтобы они в случае нужды могли оказать помощь и защиту. Вениций вполне согласился с мнением Хиллона и, вспомнив также совет Петрония, велел своим рабам разыскать и привести к нему борца Кротона. Услышав имя известного всему Риму атлета, Хиллон значительно успокоился и теперь решительно заявил, что идет с Веницием в Астрианум. Кошелек, наполненный золотыми динариями, казался ему гораздо более достижимым при помощи Кротона. В хорошем настроении он сел за стол, когда заведующий атриумом раб пригласил его к трапезе и за едой рассказывал рабам и слугам Венеции, какую волшебную мазь доставляет он их господину. Достаточно помазать ею копыта самых плохих лошадей, чтобы они тотчас оставили далеко за собой всех других во время состязания. Приготовлять эту мазь научил его один христианин. Потому что старейшины христиан гораздо более сведущи в волшебстве и колдовстве, чем, например, фессалийцы. А ведь Фессалия славится своими колдуньями. Христиане очень уважают его, а почему уважают, об этом догадается каждый, кто знает, что такое рыба. Разговаривая таким образом, он внимательно всматривался в лица рабов, в надежде открыть среди них христианина и донести об этом Веницию. Когда из этого ничего не вышло, он стал необыкновенно жадно есть и пить, не жалея, похвал повару и уверяя, что постарается купить его у Венеция. Его веселое настроение смущалось немного при мысли, что ночью придется идти в катакомбы, но он утешал себя тем, что будет переодет в темноте и в обществе двух людей, из которых один в качестве силача считается башком в Риме, Другой — патриций и военный трибун. «Если даже Вениция и узнают, — думал он, — то не посмеют поднять на него руку. А что касается меня, то они будут мудрецами, если увидят хоть кончик моего носа». Потом он стал вспоминать разговор с великаном. И это воспоминание наполнило душу его бодростью. Он не сомневался, что великан рабочий был урс. Из рассказа Вениция и тех, которые сопровождали Лигию из дворца Цезаря, он знал о необыкновенной силе этого человека. Так как Хилон просил еврики назвать ему самых сильных людей, то нет ничего удивительного, что тот указал именно на Урса. Волнение и гнев великана при упоминании Вениция и Лигии не оставляли сомнений, что эти люди особенно интересуют его. Великан говорил о том, что убил человека – Урс действительно убила Атакина. Наконец, наружность рабочего совершенно совпадала с тем, как описал Венеции Легийца. Одно лишь измененное имя могло возбуждать сомнения, но Хилон знал, что христиане часто при крещении принимают новое имя. «Если Урс убьет главка», — говорил себе Хилон, — «будет хорошо». Если же нет, то и это хороший знак, потому что покажет, как трудно христианам решиться на убийство. Ведь я представил главка как родного сына Иуды и предателя христиан. Я был так красноречив, что камень мог бы растрогаться и пасть на голову главка. А этот, легийский медведь, едва дал себя уговорить опустить на него свою лапу. Колебался, не хотел, говорил о жалости и своем покаянии. По-видимому, у них это не принято. Свои обиды нужно прощать, а за чужие не очень-то можно мстить. Значит, Хилон, подумай об этом. Что может угрожать тебе? Главк не может тебе мстить. Урс, если он не убьет Главка за столь большое преступление, как предательство всех христиан, тем более не убьет тебя за столь малое, как предательство по отношению к одному христианину. «Впрочем, как только я покажу влюбленному господину гнездо пташки, умою руки и переберусь обратно в Неаполь». Христиане также говорят о каком-то умывании рук. По-видимому, это способ, когда имеешь с ними какое-нибудь дело кончить это дело. Какие славные люди эти христиане, и как дурно о них говорят. «О боги, вот какая справедливость существует в мире». Я люблю это учение за то, что оно не позволяет убивать. Но если запрещает убивать, то, наверное, запрещает и красть, обманывать, лжесвидетельствовать, поэтому не скажу, чтобы оно было легким. По-видимому, оно учит не только честно умирать, чему учат и стойки, но и честно жить. Если я когда-нибудь стану богатым и буду иметь дом, как этот, и столько рабов, «Может быть, и сделаюсь христианином на такое время, какое мне будет на руку. Потому что человек богатый многое может себе позволить, даже добродетель». «Да, это религия для богатых. И я не понимаю, каким образом среди них столько бедняков. Что они получат от этого и зачем дают добродетели связывать им руки? Я должен когда-нибудь подумать об этом». «А пока благодарю тебя, Гермес, что помог ты мне встретить этого барсука. Если ты сделал это ради двух баранов-однолеток с золочеными рогами, то я не узнаю тебя. Стыдись, убийца Арго. Такой умный бог, как ты, и заранее не догадался, что ничего не получишь. Я приношу тебе в жертву свою благодарность. А если ты предпочитаешь ей двух животных...» то сам ты третье, и в лучшем случае ты пастух, а не бог. Берегись так же, чтобы я в качестве философа не доказал, что тебя нет, потому что тогда все перестали бы приносить тебе жертвы. С философами лучше не ссориться». Разговаривая так с собой и с Гермесом, он растянулся на скамье, положил себе под голову плащ и, когда рабы унесли все со стола, заснул. Проснулся он, вернее, его разбудили, когда пришел Кротон. Тогда он пошел в Атриум и с удовольствием стал рассматривать могучую фигуру атлета, бывшего гладиатора, который, казалось, наполнил собой весь Атриум. Кротон уже договорился с Веницией Моцине и теперь говорил, «Клянусь Геркулесом, это прекрасно, что ты пригласил меня сегодня, потому что завтра я еду в бенивент «Куда вызвал меня благородный Ватиний, чтобы я боролся в присутствии Цезаря с Сифоксом?» «Самым сильным негром, какого породила Африка?» «Представляешь ли ты себе, господин, как его позвонок хрустнет в моих объятиях?» «Но кроме того, я кулаком размажу его черный череп». «Клянусь Полуксом», — сказал Венеций, — «я уверен, что ты сделаешь это». «И прекрасно сделаешь, Кротон», — прибавил Грек. «Да, кроме этого, размажжи и череп. Это великолепная мысль и достойный тебя подвиг. Я готов биться об заклад, что ты сломаешь ему и челюсть. Но теперь, мой Геркулес, ты намажь себя все-таки маслом и перепояшься, потому что придется иметь дело с подлинным какусом. Человек, на попечении которого находится девушка, нужная благородному Венецию, обладает исключительной силой». Хилон говорил так, чтобы разжечь в Кротоне хвостливость, но Веницей сказал, «Да, это правда. Я не видел, но говорят, что, схватив за рога быка, он может вести его куда захочет». «Ой!» — воскликнул Хилон, который не знал, что легеец так силен. Кротон презрительно улыбнулся. «Я берусь, достойный господин!» — сказал он. «Вот этой рукой схватить каждого, кого ты мне укажешь, а этой...» «Отбиться от семи таких легийцев и принести девушку к тебе в дом. Хотя бы все римские христиане гнались за мной, как калабрийские волки. Если не выполню этого, то вели меня избить плетью у этого водомета». «Не позволяй ему этого, господин», — воскликнул Хилон. «Начнут в нас бросать камнями? Тогда что может помочь его сила?» «Не лучше ли захватить девушку в доме, не подвергая ни ее, ни себя опасности?» «Так и будет, Кротон», — сказал Венеций. «Твои деньги, твоя и воля. Но помни, господин, что завтра еду в Беневент». «У меня пятьсот рабов в городе», — ответил Венеций. Он сделал знак, чтобы они вышли, пошел в библиотеку и, сев за стол, написал Петронию следующее. «Хилон нашел Лигию». Сегодня вечером отправлюсь с ним и с Кротоном в Астрианум и захвачу ее сегодня или завтра утром. Да будут боги милостивы к тебе. Будь здоров, Кариссиме. Радость не позволяет мне писать больше». Положив тростник, он стал быстро ходить по комнате, потому что кроме радости, которая наполняла его душу, его трясла лихорадка. Он говорил себе, что завтра Лигия будет у него в доме. Он не знал, как поступит с нею, но чувствовал, что если она захочет любить его, то он будет ее рабом. Вспомнил уверение Актеи, что он был любим и растрогался до глубины души. Значит, дело лишь за преодолением какой-то девичьей стыдливости, каких-то обещаний, которых, по-видимому, требует христианское учение. Если так, то Лигия, очутившись в его доме и поддавшись уговорам или силе, должна будет сказать себе... «Свершилось, и тогда станет покорной и любящей». Приход Хилона прервал его сладкие размышления. «Господин, вот что пришло мне сейчас в голову. А ну как христиане имеют какие-нибудь условные знаки, без которых никто не будет допущен в Астрианум? Знаю, что так бывает в домах молитвы, и такой знак я получил однажды от Еврикия. Позволь мне пойти к нему, хорошенько расспросить его» и получить знак, если он необходим. «Прекрасно, благородный мудрец», — весело ответил Венеций. «Ты говоришь как человек предусмотрительный, и тебя надлежит за это похвалить. Сходи к Еврикию или куда найдешь нужным, но для верности оставь на этом столе тот кошелек, который ты получил от меня». Хиллон, всегда неохотно расстававшийся с деньгами, поморщился, однако повиновался и ушел. До цирка было недалеко, поэтому он скоро вернулся из лавочки Еврикия. «Вот знаки, господин. Без них нас не пустили бы. Я хорошо расспросил про дорогу. Кроме того, сказал Еврикию, что знаки нужны для моих друзей. Сам же я не пойду, слишком далеко это для меня, старика. Кроме того, завтра увижусь с великим апостолом, который повторит мне лучшие отрывки из своей проповеди. «Как не будешь, ты должен идти». «Сказал Венеций. «Знаю, что должен, но пойду под капюшоном. И вам советую сделать то же, иначе можем спугнуть птичку». Стали собираться в путь, потому что наступил вечер. Взяли гальские плащи с капюшонами, взяли фонарики. Кроме того, Венеций вооружился сам и дал товарищам короткие кривые ножи. Хиллон надел парик, который добыл где-то по дороге от Еврике. И они вышли». Причём торопились поскорее дойти до далеких Номентанских ворот, пока их не запрут на ночь.